В неочередное заседание клуба "Золотое крыльцо". Высшее ложе. Приветствую всех, сказал портной, как только обычное оглашение участников закончилось, и все заняли свои кресла. Он тоже занял своё, намеренно не пересев на пустое место сапожника. У меня плохие новости, но я рад, что вы смогли так быстро собраться для совещания. Вам сообщили? очень тихо и мягко спросил царь. что вы переходите на ступень выше и становитесь сапожником. Да, мне пришло данное извещение, но я бы не спешил с выводами. Портной догадывался, что произошло с его предшественником и не хотел повторить его участь. Он пришёл не с улицы. Он был коллаборантом в чистом виде, и в эту тайную организацию его взяли не просто так. Он принёс им большие тайны, потому и был принят сразу в высшую ложу. Но уважение и статус всё же надо было заслужить, и он это хорошо знал. Похвально. Оборонил царь, и портному показалось, что он ухмыльнулся. Сегодня я узнал о том, что может стать проблемой. Начал говорить неприятные вещи портной. С нами на плато Акон направляется группа детективов под прикрытием трупы фокусников. Есть прикрытие, значит, есть задача. Есть задача, значит, есть заказчик. Зачем? Кто они? Наша цель раскрыта? Они не знают кто-то ещё? Как всегда истерично возмутился Королевич. Портной вообще считал этого персонажа здесь лишним. Вместо сапожника надо было смещать его. Он очень долго, большую часть своей жизни был членом другой тайной организации, более старой и более могущественной, чем эта. И вот там твёрдо знали, что у членов высшей ложи не должно быть сомнений и слабых нервов. Эти две вещи несовместимы, если ты хочешь управлять миром, ну или хотя бы на равных правах участвовать в его управлении. Действительно, вступил в разговор Царевич. Мы не можем ещё раз ошибиться и потерять драгоценность. Слишком много было в неё вложено. На этот раз всё получится, пожал плечами портной. Его бесило это мантия и эти маски. По-настоящему тайные организации уже давно никто так не делает. Это всё сказки для дилетантов. Коиме эти товарищи пока и являлись. Однако у них был потенциал в его прежней ложе. Он постепенно терял надежду на рост в статусе и должности. Слишком сильная конкуренция и чрезчур строгое оценивание всех действий. Особенно в последние 3 года, когда пришёл новый руководитель. У парт нового с ним были непреодолимые личные разногласия. Необходимо думать не только о человечестве, но и о человеке. Вот лозунг, который должен знать и чтить каждый, кто состоит в его прежней тайной организации. А Портной этого не любил. Для него главным была всегда цель, а остальное... Как говорится, лес рубят, щепки летят. Именно из-за этого он и был вечно бит начальством. Надоело. Его отец любил говорить. В жизни все относительно. Даже если в одном месте тебя послали, то в другом просто заждались. «Ищи себя». И не бойся что-то менять. Вот сейчас он отыщет для этих чудиков драгоценность и начнёт пододвигать этих нервных. Следующий на очереди будет Королевич с его глупыми восклицаниями, а там и до царя недалеко. И вот тогда это будет его организация с его правилами, и уже портной будет решать, что есть добро, а что зло. Хорошо, сказал царь. Так какой вы предлагаете план? Я знаю кто они. пожал плечами портной. Интересно. Царь встало со своего кресла и подошла к портному вплотную. И кто же? Масоны, красный дракон или, может быть, полярная звезда? Вы не поверите, но всё гораздо прозаичнее. Теперь пришла очередь усмехаться портному. Они просто детективное агентство Делитант. Ни разу не слышала. Видимо, разнервничавшись, царь первый раз сказала о себе в женском роде. «Маленькое агентство по расследованию разных преступлений для состоятельной клиентуры. О нем вы не найдете ничего в интернете. Попасть можно только по рекомендации проверенного человека, да и то не факт». «Почему они называются «дилетант» и зачем им на окон?» – уточнил Царевич. И по голосу было слышно, что он действительно заинтересован». Один талантливый учёный создал систему подбора людей, при соблюдении которой совершенно незнакомые друг другу люди разных профессий могут расследовать любые самые сложные дела. Кратко пояснил портной, намеренно умолчав, что знал этого профессор лично. Но сейчас ими управляет молодая девушка, и я думаю, они не будут нам мешать, а наоборот помогут. Системы действительно работают. Их статистика около 100% раскрытых дел. Если они, как и мы, ищут драгоценность, то точно ее найдут. И тогда мы просто воспользуемся их находкой. Если же у них на плато окон другое задание, то мы просто пройдем параллельно друг к другу, не затронув чужие интересы». «А вы уверены, что они не успеют передать ее своему заказчику?» – сказал король, в первый раз обратившись к портному. «Уверен», – твердо ответил портной. Потому что я завтра лично туда лечу в составе группы и продолжаю работать. Вместо сапожника пойду я. Но вы же знаете, у нас нет своих людей на окон, и мы не можем так просто заменить одного другим. Наши люди целый месяц проходили разные испытания и отборы, чтобы их взяли туда на работу. Не думаю, что вам удастся сделать это всего за день». Королевич едва ли не плевался, и портной решил про себя, что даже не будет сожалеть об этом недоумке, когда в скором времени подсидит его. Есть у меня одна идея, ответил портной, усмехнувшись. Но мне от вас нужна одна малость. Всё, что в наших силах, кивнул царевич. Но как вы поедете вместо сапожника? Мне ещё надо, чтоб Зина меня не узнала, мелькнуло у портного в голове, а вслух же он сказал: У меня была пятёрка по гриму.